Пыль осела, дым развеяла ветром. Площадка, с которой стрелял Сталтех, раскололась на две половины, но если вскарабкаться по конструкцией, конструкции, когда-то соединявшей два здания, до позиции Сталтеха добраться не так уж и сложно. Макс не знал, станет ли он помогать странному существу. «Пусть сначала ответит мне на пару вопросов», подумал он, решившись на восхождение.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 неестественно вывернув шею, одна рука была прижата к груди, вторая вытянута, напряжена, словно он последним усилием пытался дотянуться до какого-то предмета. Глядя на сталтеха, Максим не испытывал былой отропи, напротив, его опять начала душить злость, внезапно припомнились все злоключения, и он без видимой на то причины пнул распластавшиеся в пыли из чадье Техноса. "Ну ты, вставай!"